Параграф 19. Логическая форма всех суждений состоит в объективном единстве о перцепции, содержащихся в них понятий. Я никогда не удовлетворялся дефиницией суждения вообще, даваемой теми логиками, которые говорят, что суждение есть представление об отношении между двумя понятиями. Не вступая здесь в споры по поводу ошибочности этой дефиниции, хотя Из нее возникли многие тяжелые последствия для логики. ошибочности, состоящая в том, что она годится разве только для категорических, смотри примечания автора, но не для гипотетических и разделительных суждений, так как они содержат в себе не отношения между понятиями, а отношения между суждениями. Я замечу только, что в этой дефиниции не указано, В чем состоит это отношение? Примечание автора, страница 105. Пространное учение о четырех фигурах силлогизма касается только категорических умозаключений, и хотя оно есть не более как искусство подставлять в скрытой форме непосредственные заключения под посылки чистого умозаключения. Это по первой фигуре, и таким образом создавать видимость существования большего количества способов умозаключения, чем сколько их дано в первой фигуре, тем не менее, оно не достигло бы еще вследствие этого большого успеха, если бы ему не удалось придать исключительное значение категорическим суждениям, как таким суждениям, к которым должны быть относимы все остальные суждения, что, однако... согласно сказанному в параграфе 9 ложно. Конец авторского примечания. Исследуя более тщательно отношение между знаниями, данными в каждом суждении, и отличая это отношение как принадлежащее рассудку от отношения сообразного с законами репродуктивной способности воображения и имеющего только субъективную значимость, я нахожу, что суждение... Есть не что иное, как способ приводить данные знания к объективному единству от перцепции. Связка «есть» имеет в суждении своей целью именно отличить объективное единство данных представлений от субъективного. Им обозначается отношение представлений к первоначальной от и ее необходимое единство. Хотя бы само суждение и было эмпирическим, стало быть случайным. как, например, суждение, что тела имеют тяжесть. Этим я не хочу сказать, будто эти представления необходимо принадлежат друг другу в эмпирическом созерцании. А я хочу сказать, что они принадлежат друг другу благодаря необходимому единству о перцепции в синтезе созерцаний, то есть согласно принципам объективного определения всех представлений. поскольку из них может возникнуть знание. А все эти принципы вытекают из основоположения о трансцендентальном единстве, о перцепции. Только благодаря этому из указанного отношения возникает суждение, то есть отношение, имеющее объективную значимость, и достаточно отличающееся от отношения этих же представлений, которое имело бы только субъективную значимость. Например, согласно законам ассоциации. По законам ассоциации я мог бы только сказать, что если я несу какое-нибудь тело, я чувствую давление тяжести. Но я не мог бы сказать, что оно, это тело, есть нечто тяжелое. Следовательно, утверждать, что эти два представления связаны в объекте, то есть безотносительно к состояниям субъекта, они существуют вместе только в восприятии, как бы часто это не повторялось. Страница 106. Параграф 20. Все чувственные созерцания подчинены категориям как условиям, единственно при которых их многообразное может соединиться в одно сознание. Многообразное, данное в чувственном созерцании, необходимо подчинено первоначальному синтетическому единству оперцепции, потому что только через него возможно единство созерцания, смотри, параграф 17 Но то действие рассудка, которым многообразные в данных представлениях, все равно будут ли они созерцаниями или же понятиями, подводятся под оперцепцию вообще, есть логическая функция суждений, смотри, параграф 19 Следовательно, всякое многообразное, поскольку оно дано в едином эмпирическом созерцании, определено в отношении одной из логических функций суждения, благодаря которой именно оно и приводится к единому сознанию вообще. Категория же суть не что иное, как именно эти функции суждения, поскольку многообразное в данном созерцании определено в отношении их. Смотри параграф 10. Следовательно, и многообразное во всяком данном созерцании необходимо подчинено категориям.